Памятник Андрею Рублеву. Где установлен Город Владимир, Соборная площадь. Когда установлен? 1995 год. Создатели памятника: скульптор Комов, архитектор Комова. Памятник Андрею Рублеву стал последней работой народного художника России Олега Комова. Над проектом памятника скульптор работал почти 20 лет. Открытие памятника в 1995 году было приурочено к тысячелетию Владимира. Великий иконописец Андрей Рублев, автор гениальной иконы Троица одной из самых известных в мире. В 1408 году Андрей Рублев вместе с другим известным иконописцем того времени Данилой Черным расписывали Успенский собор во Владимире. В этом соборе находится самое большое число фресок кисти Андрея Рублева. Скульптор изобразил иконописца за работой. Он держит в правой руке кисть, а левой рукой опирает на колено иконную доску. Несмотря на то, что памятник стоит неподалеку от Успенского собора, многие владимирцы считают его расположение не слишком удачным из-за соседства с памятником Ленину и давно предлагают переместить его ближе к собору.